Глава третья. Неточная точность. Что очень хорошо на языке французском, то может в точности быть скаредно на русском. самароков Стараясь передать Мильтона слово в слово, Шатобриан, однако, не мог соблюсти в своем переложении верности смысла и выражения. Подстрочный перевод никогда не может быть верен. Пушкин. Главка первая. Словарные ошибки встречались не раз у самых больших переводчиков, и все же их переводы гораздо художественнее, и значит вернее огромного множества таких переводов, где каждое отдельное слово передано с максимальной точностью. Лермонтов смешал английское kindly нежно с немецким Да, дитя. И перевёл строку Бёрнса. Had we never loved so kindly? Если бы мы не дети были. Между тем эта строка означает, если бы мы не любили так нежно. Тургенев, переводя радиаду Флобира, сделал из ее дочери сына, превратив таким образом Соломею в мужчину. Виссарион Белинский перевел слово «весо» — «корабли», а в «подлиннике» шла речь об артериях. Валерий Брюсов имя «керубина» перевел «херувин», то есть превратил мальчишку в «ангелочка». И все же их переводы, мы знаем, имеют большую литературную ценность. Словарные несоответствия указывать очень легко — Если в подлиннике сказано «лев», а в переводе «собака», всякому ясно, что переводчик ошибся. Но если он извратил не отдельные слова или фразы, а основную окраску всей вещи, если вместо взрывчатых, новаторских дерзких стихов он дал в переводе благополучно шаблонные, вместо горьких слащавые, вместо текучих занозистые, мы почти бессилен доказать рядовому читателю, что ему всучили фальшивку. Я вспоминаю пятистейшее Пушкина, переведенное на немецкий язык и с немецкого обратно на русский. «Был Кочубей богатый горд, его поля обширны были, и очень много конских морд, мехов, сатина первый сорт его потребностям служили. Изволь докажи читателю, что, хотя тут нет... Ни оттебятин, ни ляпсусов, хотя переводчик аккуратно строка за строкой скопировал подлинник, хотя кони у него так и остались конями, мехами-хами, кочубей-кочубеем. Для всякого, кто не совсем равнодушен к поэзии, этот перевод отвратителен, так как Пушкин подменен здесь капитаном Лебяткиным, тем самым который сочинил знаменитый шедевр. «Жил на свете таракан, таракан от детства» а потом попал в стакан полный мухоедства. Если бы по этому переводу мы вздумали знакомиться с творчеством Пушкина, Пушкин явился бы нам дубиноголовым кретином. Примечание. Этот пример сообщил мне покойный академик Тарли. Здесь главная трагедия переводческого искусства – Она зачастую содержит в себе клевету на переводимого автора. Я утверждаю, что в настоящее время в зарубежных журналах и книгах публикуются множество таких переводов Тютчева, Кольцова, Маяковского, Блока, Анна Ахматовой, Пастернака, Есенина, которые также похожи на подлинник, как вышеприведенные строки на пушкинские. «Богат и славен Кочубей, его луга необра... необозримы», Там табуны его коней пасутся вольные, нехранимы, и много у него добра, мехов, атласа, серебра. И кто же не знает, что точно таким же манером были воссозданы на русском языке и Лоподвега, и Гёте, и Лорка. Но нет ничего труднее, как разоблачить эту клевету переводчиков, потому что она выражается не в отдельных словах или фразах а в неуловимой тональности речи, для определения которой еще не выработано никаких измерений. Буквальный, или, как выражался Шишков, раб, рабственный. Перевод никогда не может быть переводом художественным. Точная, буквальная копия того или иного произведения поэзии есть самый неточный, самый лживый из всех переводов. Как бы для того, чтобы доказать эту истину, В 30-х годах появился в печати перевод романа Диккенса «Ольвер Твист», весь продиктованным безумным желанием дать русскому читателю точнейшую копию фразеологии английского подлинника. Желание чрезвычайно почтенное, но результат получился плачевный. Точнейшая копия превратилась в коряву сумбур В чем очень легко убедиться, прочтя, например, вот такую невозможную фразу, типичную для всего перевода. «В верхней комнате одного из домов, в большом доме, не сообщавшемся с другими, полуразрушенным, но с крепкими дверьми и окнами, задняя стена которого, знак вопроса, обращена была, как описано выше, к орву.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 Мы не вправе инкриминировать такую неуклюжую фразеологию Диккенсу, так как у него эта самая фраза изящна, простая и легка. Перевод сделан Кривцовой. Такие не складицы у нее на каждой странице. Я, который столько знает и столько людей сможет вздернуть, не считая себя самого, или воздух кажется слишком зараженным даже, для той грязи и гадости. Или иной раз, когда производилось следствие о приходском ребенке, за которым недосмотрели, а он опрокинул на себя кровать, или которого... Или кулак слишком часто оставлял отпечатки на его теле, чтобы не запечатлеться глубоко в его памяти. Все это такие конструкции, которые вполне допускаются законами построения английских фраз, но по-русски звучат очень дико. Всюду во всех этих фразах точное копирование иноязычного синтаксиса, обусловленным грубым насилием над синтаксическим строем своего языка. При этой системе то и дело рискуешь натыкаться на такие обороты. «Вы считаете почтительным заставлять меня ждать», Продолжал мистер Бамбли, медленно помахивая ложкой с видом влюбленным. К сожалению, в 30-х годах существовала целая школа переводчиков этого типа, приверженцев механистического метода. Школа была очень влиятельна. Кроме Кривцовой и Ланна к ней принадлежали с известными ограничениями Шпет, Аксенов, Ярхов, Смирнов. И многие другие. Школа это оставила после себя ряд переводов, исполненных на основе порочной теории и потому непоправимо уродливых.